6 мая. Остров Кранту. Папа велел весь день сидеть в лагере и читать «Вдали от обезумевшей толпы» Тома Харди. Он сказал, что это не наказание, но я чувствовал, что это именно оно и есть. Папа сказал, что это полезно для расширения кругозора, да и хватит нам уже как сумасшедшим носиться по окрестностям. Прочитал эпизод о том, как сержант Трой бросает Батшеву. Грустно, но если бы у меня была девчонка с таким именем, я бы тоже ее бросил. 7 мая. Остров Кранту. Хотя пляж наша главная площадка для игр, мы с Хасом проводим много времени в тропическом лесу. В середине острова есть руины. Мама когда-то говорила мне, что на островах Тихого океана обитали полинезийцы. Но Рам сказал, что эти руины не имеют отношения к полинезийцам. Он объяснил, что Полинезия – куда дальше на восток от того места, где мы находимся сейчас. В любом случае, там стоят четыре деревянные колонны с резьбой и поддерживают каменную крышу. Папа велел нам не заходить под эту крышу, потому что это могло быть опасно. Он сказал, что деревянные колонны сгнили. И это только вопрос времени, когда вся конструкция обрушится. Тем не менее, мы заходили под эту крышу. Мы подзуживали друг друга забегать туда». Тот, кто был внутри, бегал там, а оставшийся снаружи кричал ему нечто вроде этого. «Он падает! Ты сейчас умрешь! Тебя задавит насмерть! Тебя просто сплющит!» Около храма возвышался какой-то помост. Рамбута объяснил нам, что это алтарь для человеческих жертвоприношений. Он был в черных пятнах старой засохшей крови. Самые почитаемые и самые ужасающие. Вот так они воспринимали богов. Они выбирали красивейших, умнейших юношей и девушек, выбирали того, кого любили больше всех и приносили в жертву своим предкам, героям преданий и божествам, алкавшим крови. Рассказывал Рамбута. «Конечно же, это было очень давно. По крайней мере, сто пятьдесят лет назад». «Сто пятьдесят лет назад!» «Но это было вовсе не так давно. Почему они убивали тех, кого больше всех любили?» спросил Хасан. «Потому что пожертвовать кем-то, кто тебе безразличен, это вовсе не жертва. Это должен быть кто-то, кто много для тебя значит». «По-моему, это звучит несколько по-идиотски», — сказал я. «Но я тут же получил отповедь». «Ты должен помнить», — сказал Рамбута, «что эти люди были очень суеверными. Они преодолели тысячи миль океанской глади на больших каноэ, чтобы попасть сюда». У них не было ни навигационных таблиц, ни приборов. Они ориентировались только по звездам, цвету воды, птицам, направлению движения волн и другим природным явлениям. Когда они достигали земли, преодолев шторма и бури, несмотря на голод и жажду, им необходимо было найти какую-то причину своей удачливости. Они верили в богов, которые их оберегают. Этим богам и приносили жертвы, чтобы показать, Насколько люди благодарны им за то, что они подарили им такой прекрасный, плодородный остров. Боги тьмы! Да, мы вполне могли понять, что это значит. Мы даже чувствовали их присутствие в таких местах, как руины храма. Спустя несколько дней после того, как яхта портеров причалила к берегу, мы с Хасом играли в руинах. От жизни на острове мы слегка одичали и теперь обходились только плавками. Мы оба перепачкались и царапались из-за того, что спотыкались и падали, пробираясь по тропическому лесу. Мы носили ассагаи, которые папа привез из Южной Африки. Ассагаи – это зулусские копья с длинным лезвием и короткой рукояткой. Папа сказал, что они похожи на короткие римские мечи. Золусы не бросали копья, а кололи ими. Мы с Хасом считали, что этими ассагаями очень удобно пользоваться в тропическом лесу. Мы представляли себя воинами-охотниками и оглашали окрестности боевыми кличами. Мы охотились на диких бородатых свиней, надеясь убить одну из них на ужин. Впрочем, наши шансы были практически ничтожны. Они бегали слишком быстро для того, чтобы мы могли поймать их. Вдобавок мы боялись хряков. Они были большими, величиной Сембернара. Длинные серые бороды на их мордах делали их похожими на странных стариков с маленькими пронзительными глазками. Рамбута говорил нам, что они могут прокусить бревно толщиной в семь сантиметров. Настолько мощными были их челюсти. «Да они запросто откусят тебе ногу», — сказал Хас, добавив, как обычно, в своей живописной манере. «Все, что от нее останется, — это кровавый обрубок». Этим утром мы испытали их нрав на собственной шкуре. Неподалеку от храма мы нашли место, где паслись кабаны. Молодые кабаны двигались быстро, а кабанихи еще быстрее — Но один старый кабан больше всего напоминал старого ленивого деда. Он неуклюже передвигался с места на место, тяжело дыша и сопя. Мы знали, что зрение у этих животных очень плохое. Если подходить к ним с подветренной стороны, то они не увидят охотника, пока он не приблизится на расстояние двух-трех метров. «Мы сделаем так», – прошептал Хас. «Вначале я стрельну в него из спроси, а потом мы подойдем к нему и прикончим его». «А это сработает?» — с сомнением спросил я. Хас стоял на своем. «Ты же знаешь, что я отличный стрелок», — сказал он. «Я засажу ему прямо в голову, и он рухнет, как подрубленное дерево». Мое сердце быстро колотилось. «Ну, если ты уверен...» Я представил себе, как мы притаскиваем в лагерь тушу, насаженную на длинный шест. «Вау, папа скажет, вы, ребята, славно поохотились, ага, отлично, сегодня на ужин у нас будет жареная на углях свинина, вы можете сами выбрать себе кусок мяса, раз это ваша добыча». Или что-нибудь в этом роде. Хас зарядил рогатку камнем и стал крутить ею вокруг головы. Тихий свист насторожил кабана, и он поднял голову. Он осмотрел тропический лес крохотными глубоко посаженными глазками. В конце концов, камень, выпущенный из прощи, просвистел в воздухе. Он попал старому чертяке точнехонько в бровь, но, вероятно, его череп был так же толст и прочен, как стена средневекового замка. Вместо того, чтобы упасть, как подкошенному, кабан впал в ярость. Он издал ужасный рык, от которого и взрослый мужчина мог застыть на месте от ужаса. Пытаясь обнаружить, кто же его атаковал, он начал бегать кругами, которые все расширялись и расширялись. «Бежим!» — в ужасе крикнул Хас. Я и без него все понял. Со страшным шумом я бросился бежать сквозь тропический лес. Мы с Хасом побежали в разные стороны. Каждый из нас надеялся, что кабан бросится в погоню за другим. Я бросил копье и бежал к пляжу, рассчитывая броситься в воду и уплыть. Продираясь сквозь заросли, я утратил чувство направления. К своему ужасу я не мог остановиться и подумать. Ноги сами несли меня вперед. Сердце колотилось где-то в горле. От страха я обезумел. Каждая лиана, каждый ползучий ротанг, казалось, хотели остановить меня. Они хватали меня за ноги, хлестали по лицу. Я весь исцарапался и ободрался. Все тело покрылось кровью вперемешку с грязью. Я продирался сквозь густые заросли, нисколько не заботясь о том, что ветки ранят меня. В какой-то момент я упал прямо в подлесок. Я ударился лицом об одно из этих плотоядных растений-охотников, полной застоявшейся воды, которую покрывал плотный черный слой дохлых гниющих мух. Вонючая грязь хлынула мне в нос и в рот, облепила волосы. Я отплевывался и со стервенением тер кожу, опасаясь, что в этой вонючей жиже может таиться какая-нибудь смертельная болезнь. Затем я снова вскочил на ноги и бежал, бежал, бежал. В конце концов я вынырнул из темного туманного мира под пологом тропического леса на залитый солнцем пляж со сверкающим песком. Я остановился и несколько секунд просто стоял, пытаясь перевести дыхание. Яркие лучи солнца отражались от белоснежной морской пены и кораллового песка и слепили глаза. Было даже больно открыть их и посмотреть на все это сияющее великолепие. Когда глаза, наконец, привыкли к свету, я был потрясен, увидев человека, сидевшего на нашем бревне для совещаний. «Привет! Тебе не мешало бы помыться». «О, Боже, да ты весь в крови! Ты весь в садинах и порезах!» «Ну, посмотри на свои волосы. Они грязные. Ты свалился в мангровое болото? Иди ополоснись, а то занесешь какую-нибудь заразу через царапины. От соли, конечно, будет жутко щипать, но тебе нужно срочно смыть всю эту грязь, мальчик». «Ну, давай же, залезай!» Это зрелище было совершенно нереальным. Это была девчонка. Девчонка в шортах и футболке. Она смотрела на меня так, будто я очень развеселил ее». Мой ужас тут же сменился возмущением. э протянул я. У меня всегда были проблемы с подбором слов, когда я имел дело с противоположным полом. Что? Ты жутко грязный. Это наше бревно, сказал я. Мы первые его нашли. Наше бревно, выбеленное солнцем, солью и водой, наша крепость, наше убежище, наш лагерь. Оно было нашим. Это старая штуковина. Она посмотрела вниз, но даже не сдвинулась с места. «Она ведь просто часть природы, а не ваша собственность». У нее был мягкий американский акцент, который звучал почти как музыка. «К черту природу!» – невежливо сказал я. «Оно наше!» Она похлопала рукой по дереву, разглядывая его. «Что это? Ваш корабль? Ваш галеон? Тебе-то чего?» Но я уже стал успокаиваться. Я вдруг представил себе, как все это выглядит со стороны. Вот стою я в старых грязных плавках, в волосах полно веток и прутьев, по всему телу царапины и синяки. Я воняю гнилой листвой и поросячьим пометом. Я испачкался с головы до ног и вспотел, как осел. На лицо налипли дохлые мухи. А напротив меня сидит девчонка, которая выглядит как принцесса из диснеевского мультика. У нее были длинные светлые волосы, голубые глаза, отличная кожа, и ей, в отличие от меня, не требовалось отмываться по крайней мере три месяца. Если она так и будет продолжать сидеть, как сейчас, обиваемая свежим ветерком и недоступная для всего остального мира, ей вообще больше не понадобится мыться. «Чего ты пялишься?» – начала она. «О, здравствуйте! А вот и еще один!» Хасан вывалился из тропического леса. Он все еще держал в руке копье. Девчонке могло показаться, что Хас охотится за мной. Хас ее не увидел. С трудом переводя дыхание, он обратился ко мне. «Я почти что его...» Он указал назад в зеленую темень тропического леса, но, в конце концов, заметив девчонку, остановился на полуслове. «Кто она?» — спросил он. она — это мама слона», — сказала девчонка. «А меня зовут Джорджия. Вы, должно быть, сыновья тех двух мужчин, которые нагрубили моему отцу. Знаете, нас всех очень огорчил этот их поступок». Вашим отцам не мешало бы научиться правильно вести себя в обществе. Поведение в обществе – это то, что отличает человека от животного. а а а а а Джорджия завизжала и сразу же вскочила на ноги. Она вскарабкалась на самую высокую часть поваленного дерева, и мы тут же присоединились к ней. Сопящий, злобный кабан вывалился из тропического леса оттуда, откуда пришел Хасан. На секунду он замер. Кабаны не очень хорошо видят, но у них отлично развито обоняние. Преследователь фыркал и сопел, обходя вокруг дерева, постепенно переставая чувствовать наш запах на свежем морском ветерке. В конце концов, он успокоился, некоторое время обнюхивал корни нашей крепости, а потом удалился назад в тропический лес. Фу! облегченно выдохнул я, в то время как двое других рассмеялись. Лед был растоплен, и мы решили пообщаться с Джорджей. Начали мы с наших историй. Джорджия, как она сказала, была дочерью мистера и миссис Портер. Ее отец был ювелиром, а плавание на яхте было его хобби. Он ушел в длительный отпуск, чтобы попытаться разыскать какие-то черные кораллы, очень ценные в производстве ювелирных украшений. Собирать можно было только мертвые кораллы, так как убивать кораллы противозаконно. Портеры узнали, что на острове Кранту есть как раз такие кораллы. Семья вооружилась аквалангами, чтобы проверить это предположение. «Почему ваши отцы так грубо вели себя с моим?» – спросила Джорджия. «Это создает проблемы для нас всех». «Отцы?» – переспросил я. «Да у нас один отец. Мой отец усыновил Хаса, и он теперь мой брат». «Ой, а я подумала...» Мы оба поняли, что она имела в виду темнокожего рамбуту. «Нет», – отрезал Хас, Мы – «мы братья». «Ну и замечательно», – вежливо сказала она. «Хас мусульманин» сказал я. «Он из Иордании». «А Макс неверный», пошутил Хасан. «Он из страны неверных». «То есть вы Хас и Макс?» «Ну да», сказал я. «Хас — это сокращенное от Хасана», сказал брат немного натянуто, как мне показалось. «Но его имя гораздо больше значит для него, чем мое для меня». Она улыбнулась. «А Макс — это сокращение от... «Лучше тебе не знать» ответил я. «Оно в миллион раз длиннее». На удивление она тут же раскусила эту шутку. «О, я знаю! Максимилиан! Знаете, он был императором Мексики в девятнадцатом веке». Мы ошеломленно моргнули. Мы немного помолчали, потом Джорджия спросила. «Я говорю, как ненормальная? Чуть-чуть», ответил я. «Ну, это не имеет никакого значения», сказала она, состроив мне рожу. «Потому что я плаваю лучше с обоих». «С чего это ты взяла?» Тут же возмутился Хас. «Я знаю», — рассмеялась она. С этими словами девочка спрыгнула с бревна и побежала к лагуне. Через несколько секунд она прыгнула в воду и поплыла таким кролем, какого я никогда не видел. «Лучше, должен признать, чем я или Хасан. Хотя я никогда не сказал бы ей об этом». «Я плаваю, как дельфин!» — крикнула она. «Неплохо для ненормальной». Я вовсе не считаю, что все девчонки ненормальные. Но тогда мы дружно рассмеялись над этой фразой. Потом мы с Хасом тоже пошли купаться. Кровь и грязь на наших телах засохли, и мы смыли их. Так как воды вокруг был целый океан, это было очень просто. Я помыл волосы, презрев тот факт, что когда они высохнут, то станут кудрявыми и будут торчать во все стороны. Мы с Хасом оба уже загорели до бронзового цвета. Волосы на руках и ногах приобрели золотистый оттенок. Когда мы обдирали обгоревшую кожу, на ней оставались белые полосы. Поэтому наши тела были как бы в рисунках, напоминающих татуировки. Папа называл нас ходячими иероглифами. Мы были королями этого маленького острова и прекрасно знали об этом. Вернувшись на пляж, я решил слегка побохвалиться перед этой чудесной девчонкой. Мы все время охотимся на диких кабанов. Обычно у нас получается гораздо лучше, но этот кабан был слишком большим. «Я видела». Она села на песке, обхватив руками коричневое колени. «Тем не менее, должна тебе сказать, что я не одобряю убийство беззащитных диких животных». «Беззащитных?» Повторил я. «Да он мог перекусить нас пополам». Остаток дня мы провели, болтая с Джорджей. Она рассказала, что приехала из Сан-Франциско, города в штате Калифорния. Ее родители разрешили ей пропустить занятия в школе, но мама занималась с ней разными предметами. Рамбута тоже занимается с нами, сказал я. Он дает нам уроки с шести до одиннадцати утра. Весь остальной день мы свободны. Шести утра? Это очень рано. Не в тропическом лесу. Ты-то спишь на яхте. Все, что ты слышишь, это шум волн, набегающих на риф. И он всегда слышен и всегда одинаково. А мы слышим и шум птиц, и цикат, и животных. Некоторые насекомые шумят, как циркулярные пилы, ужасно громко. Они все просыпаются с восходом и хотят увериться, что мы тоже проснулись. Мы оба прекрасно с ней поладили и боролись за ее внимание, пока не начался этот разговор о тропическом лесе. «Мой бойфренд Брэдли ходил в поход в тропические леса Таиланда», — сказала она. «А еще Брэд ходил в походы по Амазонке». Мы с Хасом отвернулись, я посмотрел на море, а он в джунгли. У нее был бойфренд». У этого ангела моря был бойфренд по имени Брэд. «Брэдли, это больше похоже на фамилию», — сказал я, а вовсе не на имя. «Ну, а его так зовут», — отрезала она, уловив насмешку в моем голосе. «Мне нравится это имя». «Ну и отлично. Хас, нам пора возвращаться. Пока, Джорджия. Приходи сюда проветриться, когда тебе захочется». «Я приду», — сказала она. Не ответив, я побежал по пляжу. Хас последовал за мной. Его ОСАГАЙ по-прежнему был с ним, а я бросил свой где-то по пути к храму. Еще было достаточно светло, чтобы попытаться отыскать его, хотя солнце в этих местах садилось ровно в шесть часов. Сумерек не было вообще, только быстрый закат. Вот еще только вокруг был дневной свет, и сразу падает темная пелена. Когда мы добежали до храма, стало по-настоящему темно. К счастью, светила луна. Мы нашли дорогу сквозь просеку я заметил блеск моего осагая в лунных лучах которые пробивались через плотный полог листвы над головами в том что мы находились в заброшенном храме посреди ночи было что то зловещее хас еще усилил это чувство прошептав здесь даже в воздухе чувствуется запах зла заткнись нервно отрезал я поднимая с земли осагай у тебя что нервы шалят ты имеешь в виду совсем другое ну чтобы я не имел в виду я не Я остановился на середине фразы и уставился на храм. Его не было. По крайней мере, крыши. Мы оба осторожно двинулись вперед. И в самом деле крыша в конце концов обрушилась. Одна из колонн рухнула. При более детальном осмотре мы заметили ногу, торчавшую из-под огромного камня. На ее конце было копыта. Этого бородатого кабана просто расплющило. Должно быть, он вернулся обратно попастись и налетел на колонну. Теперь от него осталось только мокрое место под неимоверной тяжестью каменной крыши. «Не вытащить ли нам ногу?» Тихо спросил Хасан. «Или просто оставим все как есть?» «Бесполезно. Этому старому кабану было суждено умереть сегодня. Мы оставили его там, где он лежал. Пусть муравьи объедают его плоть». Я почувствовал неприятное головокружение, когда подумал о том, что эта моя нога запросто могла торчать из-под каменного свода. Я представил, как Хасан приносит мою сандалию папе и говорит, что это все, что осталось от Макса Сандерса. Позже мне даже приснился сон, что папа пытается собрать меня обратно, как головоломку, в сарае для вяления рыбы и начинает как раз с сандалии. «Нам нужно больше деталей», — говорит он Рамбуте. «Нам нужна другая нога». Когда Рамбута сказал, что другую ногу расплющила, как камбалу, Папа впал в ярость. «Ну так надуй ее обратно! Надуй! Я что, должен сам делать абсолютно все?»